Роппингеймер был человеком земли. Он находился в благоговении перед неопровержимыми фактами. И его логика была удивительна, хотя и слишком строга. У него не было чистой веры, ему были нужны голые факты. Отсутствие веры и помешало Джеку вызвать временную смерть в смирительной рубашке но, тем не менее, мы находили общий язык. Мне даже удалось обучить Джека игре в шахматы. Вы можете себе такое представить? Приобретя известный опыт, Джек стал играть лучше меня и часто выигрывал. Я могу лишь созерцать такие проявления воли и духа и заключить, что именно в этом... Настоящая реальность Существует только дух Плоть же эфемерна и нереальна Вы спросите, почему? я отвечу Как материя или плоть В какой бы то ни было форме Может играть в шахматы На воображаемой доске С воображаемыми фигурами? на расстоянии тринадцати пустых камер, только при помощи перестукивания. Вот такие вот события происходили после моего путешествия Джесси Фенчером. Когда я вернулся из корейских странствий, то встретился с негодующим и разочарованным лицом Ордена Азертона, который напрасно пытался сломить мой дух. Без сомнений, он был бы рад, если бы я умер в смирительной рубашке. Но я не мог доставить ему такого удовольствия. И инквизиция продолжалась. «С возвращением!» Напрасно Азертон старался сломить мой дух своими пытками и издевательствами. Директор тюрьмы, капитан Джейми, был ветераном тюремных ужасов. Однако пришло время, когда и он отступил перед моей стойкостью, которая произвела впечатление и на остальных мучителей» он пришел в такое отчаяние, что осмелился поспорить с Азертоном и умыл руки в этом деле. стендинг послушайте. Своим упорством вы оказываете дурное влияние на весь контингент тюрьмы в целом. Я не могу вам этого позволить. Прикажете упаковать, сэр? Ах, оставьте, Смит, и без него голова пухнет. Да, сэр? Смит, послушайте, вы можете играть в шахматы при помощи перестукивания. Надо будет попробовать на досуге. Сэр, что с вами? А? а? Да ладно, это я так. Пустяки подтянуться, на вахте не спать и... И пусть перестукиваются хоть какое-то развлечение. Да, сэр. Не провожайте. Орден Азартан сломался.